Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Анатолий Бернацкий «Сто великих тайн Ватикана» Как появился Святой Престол? Первые шаги христианства Вот уже два тысячелетия в литературе, посвященной истории первого столетия Новой Эры и в первую очередь стран Средиземноморья, Превалируют разные, порой диаметрально противоположные взгляды, и касаются они прежде всего становления христианства, а также пика могущества Римской империи. Христиане считают, что это был период земной жизни Иисуса Христа с одной стороны и с другой годы правления Тиберия, Калигулы, Нерона, которые вошли в историю как символы чудовищных пороков и преступлений. И практически все точки зрения на исторический процесс, протекавший в I веке, опираются на труды римских авторов – Тацита, Светония и других, а также на канонические и апокрифические Евангелия, книги Нового Завета и раннехристианскую литературу, в которых немало спорных мест. Но как раз на основании этих трудов христианство и создало не совсем точную историю своего возникновения. Когда же оно обрело статус официальной религии, то стало изымать из различных источников иные с его точки зрения Ложные толкования этой истории. В первую очередь, апокрифические Евангелия, о которых ученые узнали лишь спустя полтора тысячелетия. В свою очередь, и политическую историю первого века, изложенную в трудах античных авторов, тоже нельзя считать абсолютно объективной. В первую же очередь, это касается конфликтов между властью императора и христианством, которое постепенно стало укореняться в Риме. Судить же об объективности сведений, излагаемых в трудах античных историков, сложно по нескольким причинам. Во-первых, некоторые факты могли быть более поздними вставками в труды этих авторов. Во-вторых, практически все эти сочинения сохранились лишь в средневековых копиях. И в-третьих, о некоторых исторических событиях рассказывается только в одном сочинении. Все эти нюансы, безусловно, не позволяют считать то или иное событие или имевшим место в действительности, или же его следует отнести к измышлениям переписчика рукописи. В целом же в первое время критики истории христианства в основном отрицали рассказы о чудесах, с негативных позиций освещали деяния церковных авторитетов или же трактовали различные аспекты нового учения в неприемлемом для него свете. Однако позднее, когда христианство заняло господствующее положение в духовной жизни общества, Церковь стала активно бороться с любыми критическими высказываниями в свой адрес и теми трактовками истории христианства, которые не укладывались в официальные рамки. Но в последние два столетия ситуация с критикой христианского учения стала кардинально меняться. И связано это было с научным исследованием Нового Завета и других христианских книг, а также в целом христианской историей например, отсутствие веских исторических свидетельств о земной жизни Христа, привело к возникновению различных направлений в науке, которые отрицали существование Спасителя как реальной исторической личности. В частности, критики христианства игнорировали и те места в трудах античных авторов I-II веков Корнелия Тацита, Гая Светония, Иосифа Флавия и других, где они упоминают об Иисусе Христе. Наибольшую же известность приобрело то место в аналах Тацита, где знаменитый римский историк, рассказывая о преследовании христиан при Нероне в 64 году, говорит об Иисусе как о реальной личности.